Глава 16 Незаметно подкрались сумерки, окрашивая небо яркими красками заката, а над садом зажглась первая звезда предвестник приближающейся ночи. Силуэту деревьев уже тонули в серовато-лиловой дымке, когда над плитой призывно зашумел чайник, а на столе звякнули фарфоровые чашки, найденные бринаром в буфете. Буфет. Это слово мистическим образом открыло в подсознании тайные двери, выплеснув детские воспоминания об уютном доме в небольшой деревеньке, куда приезжала в гости к деду. А следом за этим цепочкой потянулись мысли о земле, о коттедже-велитном поселке, оставшемся без присмотра, о банковской ячейке, открытой перед самыми исчезновениями из земного мира, о тех людях, с которыми общалась и о тех, с которыми была едва знакома. Вспоминала о любимых местах, где часто бродила в одиночестве, не находя ни покоя, ни поддержки, порадовавшись тому, что странным образом получила ее здесь, в лице сидевшего напротив мужчины, у которого где-то там, в его мире, также есть любимые места и, вероятнее всего, близкие люди. О чем задумалась? Вопрос, заданный тихим голосом, прервал череду воспоминаний, возвращая в реальность, ставшую уже привычной. «О буфете? О своем мире? О тебе?» Наливая в чашке ароматный травяной чай, призналась я. «Интересную же цепочку ты выстроила!» Улыбнувшись, покачал головой мужчина. «Кстати, я об этом тоже думала», беспечно пожала плечами, состроив умильную рожицу. «Да и вообще стоит заметить, что подсознание само по себе довольно непредсказуемо. Порой мысли скачут, будь то зайцы по весне, сумбурно, нелогично» и, начиная вспоминать об одном, совершенно невозможно предугадать, какое событие в итоге всплывет в памяти следующим. «Вот уж с чем не буду спорить точно», — кивнул Эйден. «Значит, тоскуешь о прошлой жизни?» «Временами мне не хватает любимых мест, книг, информационного потока» передаваемого через интернет. Вдыхая терпкий аромат, произнесла я, изливая душу, даже не подумав, что некоторые термины могут быть лорду непонятны. Но он молчал, не перебивая, давая возможность просто высказаться. Но там я была одна, несмотря на то, что меня окружало множество людей. А здесь есть и Дариша, и бабуля, и... Ты? Высказавшись, я замерла, не веря, что произнесла последнее слово вслух, Но с Бринаром было так легко и просто, так спокойно, что сказать правду казалось вполне естественно и правильно, что ли. «Знаешь, мою голову посещают точно такие же мысли», — задумчиво глядя в окно поделился мужчина. «Порой я ненавижу тот день, когда меня затянуло в этот мир, а порой благодарю богов, ведь именно здесь у меня появилась дочка и ты. Я жажду вернуться обратно» но так же сильно хочу остаться здесь. В общем, я в растерянности. Впервые в жизни не знаю, как поступить, что предпринять, как привлечь твое внимание и в то же время страшась его привлекать. Ведь если я вернусь обратно, мое сердце навсегда останется здесь». Прозвучавшее признание упало в благодатную почву, напоминая о том, о чем говорила хранительница. Может и правда позволить себе любить и быть любимой, радоваться каждому прожитому дню, улыбкам дочки, обжигающим взглядом находящегося рядом мужчины. Я даже готова была рискнуть, поддавшись порыву и захлестнувшим чувствам, если бы Эйден сделал хотя бы шаг навстречу. И он его сделал. Резко отодвинув стул, Бринар встал, не спуская с меня горящего взора, от которого тут же закружилась голова и опалила жаром щеки. Время, казалось, остановилось, позволяя в полной мере ощутить ту непреодолимую тягу, что, вспыхнув между нами, разгоралось жарким пламенем желания. «А как я здесь оказался? И где у вас туалет?» Жалобный детский голосок сработал не хуже ушата ледяной воды, вылитого на голову, Мгновенно охладив весь пыл, возвращая ясность сознанию и контроль над мыслями. В дверях кухни стоял растерянный и взъерошенный никос, трущи сонные глаза кулаками и переминаясь ноги на ногу. «Сейчас покажу». С трудом отведя от меня взгляд, ответил низким голосом лорд, в котором явственно слышались нотки волнения. «Да, мы не закончили наш разговор. Я скоро вернусь. Дождись, пожалуйста». Мужчина вышел, оставляя меня наедине со своими чувствами и мыслями, в которых раз за разом снова и снова звучало его признание «Если я вернусь обратно, мое сердце навсегда останется здесь». Почему-то появилась уверенность, что он сказал правду. Теперь его сердце принадлежит мне. Вот только и мое, похоже, оказалось в его власти. Подобное открытие поразило до глубины души, возрождая призрачную надежду, озарившую мои житейские будни, расцвеченные лишь присутствием Дариши. Чувствовала ли я когда-нибудь то, что испытываю к этому мужчине? Нет. Единственные мои отношения, как оказалось, были выстроены на ментальном воздействии и лжи, о чем узнала буквально на днях. Зато сразу же стало понятно, почему в те моменты, когда не видела Марка, Я чаще всего о нем просто забывала и вспоминала только тогда, когда он показывался мне на глаза. Вот тебе и магия. Сила вроде бы одна, но как ее еще применить? Либо нести в мир что-то светлое, творя добро, наполняя его радостью и верой в лучшее, либо в угоду себе это светлое уничтожать, сея вокруг только боль, ненависть и страх. Распахнув настежь дверь, я вышла на крыльцо, подставляя пылающие щеки свежему ветру. Где-то в саду заливисто распевал соловей. Чуть в стороне ему вторил другой, создавая неповторимую природную симфонию, наполненную звуками весны, ароматами цветущего сада и любовью. Она расправляла невидимые крылья за спиной, грозясь унести меня в далекие сказочные дали, где сбываются самые невероятные мечты — где мне не нужно бояться ударов в спину, где меня всегда поддержит дочка и любимый мужчина. Я устала от одиночества. Оно, как незримый хищник, кралось по пятам, заставляя ощущать душевную пустоту даже в те моменты, когда я находилась в местах большого скопления людей, в театрах, в кофейнях и булочных, на городских праздниках, где была обязана присутствовать, как и многие другие зажиточные люди нашего города, помогающие его развитию. С того самого момента, как потеряла отца и до судьбоносной встречи в лесу, я все время ощущала себя оторванной от мира. Хотя, может, все дело в том, что мир был вовсе не моим? Это Дилайна вкушала плоды своего дара, проживая здесь, на Эльтере, в месте, где властвует магия». Я же все эти годы понятия не имела, что живу не своей жизнью, что моя душа разорвана на куски, что я всего лишь малая частичка одного большого эксперимента, на который решилась мама и хранительница, заменившая мне бабушку, чтобы наш род не канул в лету. Вдохнув поглубже, наполняя легкие живительным кислородом, я села на ступени и подняла голову к небу, где уже вовсю сияли звезды, создавая рощерки затейливых созвездий, не похожих на те, к которым я привыкла на земле. И холодный свет придавал саду некую таинственность, заставляя вглядываться в густую вязкую тьму, окутывающую деревья. — Ну вот ты где! — раздался тихий голос Эйдена за спиной. — А я уже было подумал, что ты сбежала, оставив меня на растерзании рвущимся на волю сомнениям, не дающим покоя. «Жалеешь, что открылся?» — горько усмехнулась я, стараясь унять резкую боль, пронзившую грудь каленой стрелой. «Вовсе нет», — присев рядом, ответил мужчина. «Жалею, что не признался тебе раньше. Тогда бы не пришлось ждать утра, чтобы отвезти тебя в храм и сделать своей женой». «Женой?» — повернув голову, я встретилась с мерцающим взглядом темных бездонных глаз, в которых, казалось, отражались сами звезды. — Чтобы жить до конца своих дней вместе, деля горести и радости? Или до того страшного момента, когда, взяв Даришу и помахав мне на прощание рукой, ты скроешься в портале, оставив меня одну доживать свой век, греясь лишь воспоминаниями? — Первое гораздо предпочтительней, — улыбнулся он, но легкая грусть застыла в его взгляде. — Ты же не откажешься в случае чего отправиться со мной? — Куда? опешила я. «В мой мир? В качестве кого?» Сказанное доходило слишком медленно, сдобренное львиной долей сомнений. Вдруг я что-то поняла неправильно, принимая желаемое за действительное. Моей жены и матери моего ребенка, не знаю, что за выражение промелькнуло на моем лице, Но грусть в мужском взгляде растворилась без остатка, сменившись задорными смешинками, отразившимися в очередной его улыбке, теперь уже открытой и искренней. «Всего полчаса назад ты говорил, что в растерянности и не знаешь, как поступить, а сейчас готов связать наши судьбы с священным союзом. Что изменилось? Хотелось понять и еще больше убедиться, что за всеми этими признаниями не стоит обман», поэтому я собиралась пытать Бринара вопросами долго и упорно. Ди, я прожил на свете не одно столетие, но то, что чувствую к тебе, не испытывал ни к одной женщине. В какой-то момент я просто решил, что любовь не для меня, но, встретив тебя, понял, насколько ошибался. И знаешь, я тут подумал, что не хочу из-за глупых амбиций все это потерять. Любовь — это бесценный дар, и я выбираю ее, а не власть и брак с нелюбимой женщиной. «А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста», — насторожилась я, навострив уши. «Рассказ будет долгим», — предупредил он, лукаво усмехнувшись и сложив руки на груди. «До рассвета еще далеко, так что времени полно», — ответила ему, скопировав позу и выражение лица. «Я слушаю». Вздохнув, мгновенно став серьезнее, Эйден заговорил. «Чем дольше Бринар рассказывал, тем больше я понимала его желание вернуться обратно. Это у меня на земле не осталось никого, к кому оборвалось мое сердце. А у Эйдена в его мире под названием Прометерус находились младшие брат и сестра, которым тот поклялся после таинственного исчезновения родителей, что позаботится о них». Вот только по воле случая оказался здесь, так и не сдержав слова. Его мучила совесть из-за несдержанного обещания, давлел страх за близких, он корил себя за то, что до сих пор не нашел способ вернуться обратно, считая именно это показателем его несостоятельности, как мага. А тут, ко всему прочему, появилась я, осложняя без того нелегкую жизнь лорда. Если до встречи со мной он хотел лишь вернуться обратно, то теперь разум твердил одно, а сердце совершенно другое. Причем, несмотря на то, что я проникла с ситуацией с его родными, и мне было искренне жаль их, все же надеялась, что победит последнее. Возможно, с моей стороны это эгоистично, желать, чтобы Дэн остался со мной, ведь брат и сестра Бринара там одни. А я прекрасно знала, каково это, когда в груди сияет пустота от одиночества — Но, с другой стороны, они ведь есть друг у друга, а мне так хотелось простого женского счастья и для себя тоже. Разве о многом, прошу? Если бы родители не пропали, если бы они по-прежнему были дома, я бы мог спокойно остаться здесь и наслаждаться жизнью с тобой, Дарейшей. Но их нет, и глава рода теперь я, со всеми вытекающими обязанностями и последствиями, Мужчина виновато опустил взгляд в пол, не решаясь продолжить. — А брак с нелюбимой женщиной, о котором ты упомянул, как раз и есть одно из таких последствий, я правильно понимаю? — выдвинула свое предположение, направляя русло разговора к интересующей меня теме. Я должна знать правду, даже если она ранит. — Именно, — кивнул он. И мне вдруг захотелось прервать этот разговор, встать и уйти, чтобы горечь разочарования не выплеснулась наружу обидными словами, о которых впоследствии наверняка пожалею. Эйден будто почувствовал мое состояние, поскольку, резко развернувшись, придержал за руку, не позволяя осуществить задуманное, и осторожно сжал ладонь, захватив при этом в плен горящего взгляда. «В нашем мире земли разделены на княжества», и чтобы сохранять на их границах мир, много столетий назад был создан священный круг, куда входили старшие из всех главенствующих родов. Одним из условий принятия в его ряды было семейное положение. По закону глава должен быть женат. Это считалось залогом дальнейшего процветания рода, стабильности и нерушимости слова. Голос Дэна звучал глухо, с надрывом, И если до момента становления глава не находил себе спутницу, то проводился отбор претенденток. Победительница получала право стать его женой. Меня вполне устраивало такое положение дел, поскольку сердце молчало. Но теперь в моей жизни появилась ты, и все изменилось. «Значит...» Слова давались с трудом, и приходилось их буквально выталкивать из пересокшего горла. «Ты женат?» отбор провели и победительницу определили но дилайна выдернула меня своим ритуалом как раз перед произнесением клятв прямо из храма и что теперь ревность вонзила острые коготки точно в грудь да так что стало трудно дышать показывая всю глубину чувств к этому мужчине и нежелание делить его с кем-то еще теперь я представлю совету тебя и даришу Притянув меня к себе, прошептал Лейден, уткнувшись носом в макушку. «Если ты согласишься стать моей женой, конечно же, а то вдруг испугаешься трудностей». «Трудностей я не боюсь», — пробормотал, уютно разместившись на его груди, чувствуя невероятное облегчение. «Тем более что вместе мы обязательно справимся со всеми невзгодами. Ведь так?» «Справимся», — чмокнув меня в висок, выдохнул Лейден подтверждая свою готовность сражаться за наше счастье до конца, и это радовало, поскольку что-то мне подсказывало, без последствий его решение отказаться от победительницы отбора точно не останется. Интересно, какая она? Спрашивать об этом Бринара не хотелось, но справиться с неуемным женским любопытством оказалось не так-то просто. Проиграв неравный бой, я уже открыла рот, чтобы задать вопрос — Вот только меня опередили. Ее зовут Лайна. Она амбициозна, причем во всех смыслах этого слова, и уверена в себе, обладает способностью манипулировать людьми, менее одаренными магически, знает, что и в какой момент нужно говорить, а когда лучше помолчать. Спокойно произнес Дэн, а я, вскинув голову, удивленно уставилась в его темные глаза, спрячущимися в них смешинками. «Откуда?» — в этом восклицании уместились все те эмоции и невысказанные предположения, которые за одно мгновение вихрем пронеслись в моей голове. «Ты что, читаешь мысли?» «Ты просто так напряженно думала, пыхтя, как сердитый ежик, что нетрудно было догадаться, о чем именно, вернее, о ком. Вот я и решил ответить на твой невысказанный вопрос, чтоб не мучилась. Кстати, нет, мы с ней не были близки». «Да, она красива, но эта красота холодная и чужая. Другое дело ты». «Что я?» — спросила, поджав губы, пытаясь отделаться от настырной ревности, нашептывающей всякие глупости. «Ты родная, любимая, самая прекрасная для меня женщина на свете, та, с которой хочется проводить дни и ночи, делиться сокровенным, строить планы, воспитывать наших детей». «Насчет детей...» Видя, с какой теплотой Эйден говорил о них, горло сдавил спазм, а на глаза навернулись слезы. Было больно вспоминать о вердикте врачей, тем более произносить вслух, но скрывать подобное я не имела права, не желая обманывать ожидания любимого мужчины. О возможных последствиях этого признания нетрудно догадаться, и я боялась, что сказанное оттолкнет Бринара» но, промолчав, сделала бы только хуже. После аварии я не могу иметь детей. «Глупости!» — улыбнулся тот, коснувшись кончиками пальцев моей скулы. «Ты целительница. В твоей крови циркулирует сила, способная творить чудеса. Твое тело само излечивает все недуги. И после того, как мы скрепим наши судьбы священным союзом, я тебе это докажу». Сказанное Бринаром казалось настолько невероятным, что полностью поглотило мои мысли, вытеснив все, что было связано с Лайной. Я могу иметь детей, ударишь и появится братик или сестренка. Не хотелось тешить себя пустыми надеждами, но уверенность Эйдена была настолько заразительной, что я с радостью сдалась под ее натиском. Ловлю на слове. Коснувшись четко очерченных мужских губ, легким поцелуем прошептала я, ощущая себя самой счастливой женщиной на свете. Мы еще долго сидели под светом мерцающих звезд, слушая соловьиные трели и строя планы на будущее, наслаждаясь обществом друг друга, улыбками, прикосновениями. И это казалось настолько правильным, что не вызывало ни капли сомнения. Теперь именно так и должно быть» каждый день, каждую ночь, всегда вместе, всегда рядом, поддерживая, даря любовь и душевную теплоту невзгодом вопреки.